Сергей Зверев Корабль Людоедов Серия Пираты Первое. Пираты и призраки На море, кроме штормов и меей, надо опасаться летучего голландца. Леонид Платов. Секретный фарватер Симпатичная девушка лет 20 закусила губу от напряжения и схватила со стола нож. Пальцы другой ее руки стискивали крышку большой старинной металлической коробки, похожей на сундучок. Оля уже с минуту изо всех сил старалась открыть коробку, но все ее усилия были напрасны. Плотно притертая крышка скользила в руке и никак не поддавалась. Попытка поддеть крышку ногтями едва не закончилась катастрофой, сломанным ногтем. И ведь так каждый раз. Оля взяла в руки нож, и крышка, наконец, сдалась. Правда, не сразу. Коробка-сундучок открылась только после пятой или шестой попытки, и на Олю пахнула волшебным ароматом. Коробка доверху была наполнена крупными сухими листьями. «Здравствуй, чай», — сказала Оля. «И только так. Не поздороваешься, чай может обидеться, и получится не букет, а веник». Грамотно заваривать чай ее научила бабушка Элеонора. Бабушка была человеком обстоятельным и не терпела никаких пакетиков. Для начала Оля хорошенько ополоснула кипятком коричневый керамический чайник и приступила к священнодействию процедуры. Тем временем на экране телевизора диктор с приятной внешностью, приятным голосом знакомил российских жителей с последними новостями. «Мы уже сообщали» что вчера вечером к востоку от Флориды катер морской полиции США обнаружил круизную яхту «Стелла Челеста», принадлежавшую известному миллиардеру и меценату Джорджу Волосу. На палубе и во внутренних помещениях судна были найдены многочисленные следы борьбы и кровь. Людей ни живых, ни мертвых не обнаружено. Яхта была покинута экипажем и пассажирами, но продолжала двигаться. Что это? Легендарный летучий голландец или результат нападения пиратов? Джордж Уоллес в своем интервью заявил репортерам, что яхта была зафрахтована Международным продовольственным подкомитетом для проведения конференции. Спустя час после обнаружения Стеллы Челесты связь с катером морской полиции прервалась и больше не возобновлялась. Невольно на память приходит легенда о проклятии корабля-призрака. Но, вероятнее всего, причиной этому послужил сильный шторм, который сейчас бушует в западной части Атлантики. А теперь о погоде в России. Оля, не глядя, щелкнула кнопкой пульта и попала на какой-то детский фильм. Кажется, это была сказка о королевстве кривых зеркал. На экране две девочки, похожие как две капли воды, терли ушибленные лбы и с удивлением разглядывали друг друга. Я твое отражение, сообщила одна из девочек. Меня зовут Яло, а тебя Оля. Ело, это значит Оля, наоборот. Оля выключила телевизор и открыла дверь в комнату. Там, за компьютером, сидела девушка, похожая на Олю, как две капли воды. Ело! позвала ее Оля, через пять минут приходи чай пить! Второй торпедный катер, вероятно последний из тех 11, что в середине 60-х были переданы Кубе Советским Союзом, носил оптимистичное название Хувентут — «Молодость». И, вероятно, это был первый кубинский военный корабль, который входил в спокойные воды залива Гуантанамо-Бей. Восточную оконечность острова Свободы больше 100 лет занимала американская военная база Гуантанама. И, как ни странно, злейшие враги уживались здесь довольно мирно. Даже когда американцы высаживали десант в заливе свиней, или когда в результате Карибского кризиса едва не грянула Третья мировая, на американо-кубинской границе Гуантанамо царила тишина. Войны не было, но не было и контактов. Словно обе стороны существовали в разных измерениях, в разных вселенных, и не замечали друг друга. Военная база Гуантанама приобрела широкую известность благодаря песне Гуантанама Мэра и позднее в связи с открытием здесь тюрьмы для исламских террористов. Тюрьма по образцу пресловутого замка Иф, где томился в молодости граф Монте-Кристо, была рассчитана на пожизненное содержание заключенных. Но новый президент США, черный как Катафалк и добрый как Санта-Клаус, на следующий же день после вступления в должность, подписал приказ о ее расформировании и закрытии. И вот, в соответствии с международной программой антитеррористического сотрудничества, кубинский торпедный катер швартовался у причала с американским флагом. Еще вчера такую картину невозможно было бы представить. Но сегодня у командира катера был приказ погрузить на борт партию заключенных и доставить в новое место пребывания, на остров Сарагоса. Большим торпедным катером «Хувентут» командовал смуглый, довольно молодой человек, капитан корвета Фидель Кабрера. По-нашему, его звание означало капитан третьего ранга. Многовато для торпедного катера, даже большого. Сам он попросил, чтобы его называли просто по имени и званию, на испанский манер, «команданта Фидель». Его помощник, второй унтер-офицер Лопес, был гораздо старше по возрасту. Когда он слышал такое обращение к своему молодому командиру, то прятал усмешку в густых усах. Кроме двоих офицеров и 12 матросов, на катере находились семь российских спецназовцев-подводников. Вероятно, наверху решили, что так будет солиднее. Программа-то международная, Да и пассажиры беспокойные, как-никак террористы. Вдруг по дороге взбунтуются или сподвижники их отбить захотят. Инцидент со Стеллой Челестой тоже настораживал. Ни яхты, ни полицейского катера так и не нашли. Собственно, торпедный катер для перевозки заключенных и был выбран с целью безопасности. Хоть и старенький, но свои 30 узлов, около полусотни километров в час, он выжимал. А тут чем быстрее, тем лучше. Командир спецназовцев, капитан второго ранга татаринов, позывной кэп, стоял на носу катера. Он всматривался в приближающийся берег. Картина выглядела довольно унылой. Серые бараки, серые палатки, вышка охраны, спиральные витки колючей проволоки, протянутый поверх серого забора и металлической сетки. Сзади к Татаринову подошел боевой пловец, старший лейтенант Гаицын. Он отвечал на позывной поручик. Видя, что командир задумался и не желая ему мешать, старший лейтенант присоединился к созерцанию берега. Для живой натуры боевого пловца такое ожидание было невыносимо. Тем не менее он простоял так несколько минут, пока наконец Татаринов сам не обратился к нему. «Слушай, поручик», — спросил командир, — «ты когда-нибудь на Колыме был? Наши исправительно-трудовые зоны видел?» «Приходилось», — лаконично отозвался тот. «Похожая картина, хотя климат совсем другой». «Вот и я так думаю», — философски вздохнул капитан второго ранга. «Зона она и в Африке зона, и в Америке. И не гляди, что тут климат курортный». К ним приблизился другой боевой пловец группы, старший мичман Диденко, он же Дед. Будучи старшим по возрасту, он пользовался в отряде славой мудрого Аксакала. Услышав, о чем говорят товарищи, он мрачно изрек. «Курорты не там, где климат, а там, где работать не надо. А в этих краях спокон веку каторга была». Тем временем катер пришвартовался у причала базы, и Татаринов обернулся к своим бойцам. Но пошли каторжников принимать. Он первым прыгнул на настил пирса. За ним последовали поручик и дед, который не переставал ворчать, что вот, дескать, дожили, из спецназовцев в тюремные вертухаи переквалифицировались. Следом на твердую землю вступили остальные члены группы. Медик, капитан-лейтенант Док, связист, капитан-лейтенант Марконя, и специалисты по минно-подрывному делу. Старший лейтенант Бертолет и двухметровый мичман Малыш. Кубинские моряки на берег не сходили. Вероятно, у них, помимо строгих инструкций на этот счет, было и врожденное недоверие к потенциальному противнику. Американцы вывели на причалах десятерых заключенных, одетых в оранжевые робы. Унтер-офицер в форме военной полиции протянул Кэпу пачку листов бумаги. «Распишитесь», — тот удивился. «Неужели так просто? Это формальность», — пояснил Унтер. «Они все окольцованы датчиками. За ними ведется круглосуточное спутниковое наблюдение. Не волнуйтесь, на Сарагосе у вас их примут таким же образом». Заключенных завели на палубу катера, и матросы приступили к их размещению. Кубинцы отнеслись к пассажирам с сочувствием по принципу «враг моего врага – мой друг» и постарались устроить их с возможным комфортом. Торпедный катер, хотя и большой, его длина составляла 25 метров, явно не был рассчитан на перевозку пассажиров. Неудобства должны были продолжаться где-то около суток. За это время катер на максимальной 30-узловой скорости должен был преодолеть расстояние 600 морских миль, отделявших Сарагосу от Кубы. Хувентут отошел от причала и взял курс в открытое море. Ему предстояло обогнуть Кубу, пройти наветренным проливом, пересечь цепочку Багамских островов и углубиться в просторы Западной Атлантики. Фидей и Кэп уточнили путь следования, Остров Сарагоса находился в западной части Атлантического океана, к северу от Гаити. Этот район до сих пор был плохо освоен. Многочисленные туристические маршруты обходили остров стороной. Впрочем, как и разрушительные ураганы. Здесь даже пираты не селились, гиблое место. «Гиблое и тухлое», — как определил дед. «Почему малыш не стал скрывать своего любопытства?» Дед поморщился. Во-первых, потому что Сарагоса находится в Саргасовом море. А во-вторых, в Бермудском треугольнике. Он не стал продолжать, но поручик слышал, что где-то в тех местах во время Карибского кризиса затонула подводная лодка, на которой служил отец старшего мичмана Диденко и которого тот знал только по фотографии. Погода стояла тихая, Торпедный катер уверенно резал швартевнем невысокую волну. Путешествие получилось скучноватым и на редкость утомить. То ли что-то тягостное было в здешнем воздухе, то ли угнетало сознание того, что они находятся в Бермудском треугольнике. Лучше бы не углубляться. А вот Саргасово море разочаровало. Водоросли вовсе не занимали всю его поверхность. Как можно было ожидать, а плавали отдельными островками. Катер даже не снизил скорость, хотя малыш побаивался, что водоросли могут намотаться на винт. Но ничего не случилось, и через 21 час, 17 минут после выхода из Гуантанамо они без помех добрались до места назначения. Катер слегка покачивался на мертвой зыбе возле берега. Поручик огляделся, остров окружала стоячая вода, словно он стоял не среди моря, а посреди болота. Остров был небольшим, густо поросшим пальмами и, как ни странно, соснами. Сотни метров от берега растения вставали непроглядной стеной. Возле самой воды у маленького бетонного причала, оборудованного, впрочем, вполне современной погрузочной техникой, белело административное здание. «А где же тюрьма?» – удивился поручик. «Там, в лесу!» — указал рукой вглубь острова команданта Фидель. Разгрузка заняла немного времени. Прибывших встретил внушительный тип в очках и военной форме без знаков различия. «Профессор, то есть полковник-фармер!» — представился он Кэпу. «Сейчас доктор, капитан Плоцкин, примет у вас материал, то есть заключенных». К ним торопливо спешил лысый головастик. Подбежав, он тут же занялся приемкой груза. Как и обещал американский Унтер, заключенных просто пересчитали по головам, и полковник-профессор расписался в ведомости о сдаче. «Сейчас вы пообедаете, ваш катер заправят, и можете возвращаться», сообщил он. Подчиненные полковника-профессора тем временем погрузили заключенных в небольшой грузовичок. Он заворчал мотором, тронулся и покатил по бетонной трассе. Вскоре он скрылся за деревьями. Спецназовцы и кубинцы пошли обедать. Обед оказался не хуже, чем в приличном ресторане. Суп из местного морского моллюска, называемого конг. Запеченная рыба, кажется, это был морской окунь. Крабы, и цыплята. На гарнир рис, грибы, зеленый перец. Все приправлялось острым соусом и соусом из белого вина. А вот с алкоголем получился облом. Как выяснилось, на островке царил строгий сухой закон. Если бы не предусмотрительный дед, всюду таскавшись с собой плоскую фляжку со спиртом, так бы день и пропал зря. Поручик попробовал пошутить на эту тему с обслуживающим персоналом, но вместо улыбки хотя бы жалкой или дежурной встретил на лицах непроницаемые маски. Он молча закончил обед, учтиво поблагодарил хозяев и вышел на улицу. Здесь уже прохаживались Кэп и Марконе. «Ну и как тебе?» — спросил его связист. «Странный островок», — процедил старший лейтенант. «И народец тут странный. Взять хоть этого фармера, профессора и вдруг тюремный начальник. Разве такое может быть?» — удивился он. «Да, например, профессор Менгели из Освенцима», — ответил Марконе. «Нет, серьезно, странно это, господа», — негромко проговорил Кэп. Не менее странно, чем наша сборная команда. Кубинский катер, американская тюрьма, русский спецназ. И, кажется, имеется кто-то еще, о ком мы пока не знаем. Тем временем из столовой показались кубинцы. Впереди команданта Фидель, за ним помощник Лопес, а следом вся дюжина матросов. Командиру катера со стороны причала подбежал местный техник и доложил «Катер заправлен, можете отправляться». Кэп, не доверяя себе, пересчитал кубинцев, потом посмотрел на Фиделя. «А вы что, так всей кучей на обед ходили? И вахтенных не оставляли? Зачем?» Пожал тот плечами. «Обедать в две смены у нас нет времени. Нужно быстрее двигаться обратно». Кэп неуверенно покачал головой. «Ну, не знаю, вообще-то так положено». Кубинский командир беспечно махнул рукой. «Ерунда! Не первый год в море ходим! Боитесь, что они что-то украли или сломали?» И весело улыбнулся ослепительно белыми зубами. Становилось понятно, почему компетент третьего ранга командует торпедным катером и возит заключенных. Обратно они шли с крейсерской скоростью, не превышавшей 18 узлов. Смеркалось. Поручика снова не отпускала гнетущее состояние, словно ожидание какой-то беды он устроился на носу катера рядом с носовой пулеметной установкой. Неожиданно до него донесся голос вперед смотрящего. Поручик повернулся к контрафицеру офицеру Лопесу, который хорошо понимал по-русски и служил переводчиком. Что он говорит? «Впереди по правому борту неподвижное судно», — пояснил тот. «У них поднят сигнал терплю бедствия. Возможно, напоролся на акулью банку. Эта мель, она у нас по левому борту осталась. Сходим посмотрим, предложил поручик. Все какое-то развлечение. Это наша прямая обязанность, серьезно заявил команданта Фидель. А еще говорят, что у кубинцев развито чувство юмора. Сигнал бедствия подавал небольшой рыболовный траулер. На палубе никого не было видно. Я же говорю, Бермудский треугольник, зевнул дед. Тут такое сплошь и рядом, брошенные суда, корабли-призраки. Малыш приуныл. При росте без десяти два, то есть метр девяносто, и весе под центнер он отличался наивностью и всерьез воспринимал всякие суеверия, которыми его наперебой пугали бессовестные старшие товарищи. Он не страшился ни вражеских боевых пловцов, ни морских хищников, ни рискованных погружений. А вот призраков и прочей чертовщины по-детски побаивался. Особенно в темное время суток. Сейчас ему очень хотелось остаться на катере, но Кэп безапелляционно заявил, как отрезал. «Поручик, остаешься на вахте. Остальные в десант, за мной». Кэп, а за ним пятерка спецназовцев, перемахнули на борт аварийного траулера. Кубинские матросы столпились у борта. Поручик прохаживался позади них. «Им что, больше заняться нечем?» С плохо скрытым раздражением спросил он у Лопеса. «Если траулер окажется брошенным, нам полагается премия», — пояснил тот. «Неужели деньгами?» — не поверил поручик. «Нет, конечно», — смутился унтер-офицер. «Не деньгами у нас на Кубе так не принято. Но зато, может быть, телевизор без очереди разрешат купить или мопед». Кэп с малышом направились в рубку траулера, дед и Марконя в машинное отделение. Бертолет и Док, матерясь, полезли в трюм. Поручик, забравшись на кормовую пулеметную установку торпедного катера, тихо ругался сквозь зубы. По требованию Кэпа все спецназовцы облачились в спасательные жилеты, и он теперь чувствовал себя жирным пингвином из популярной песни. Командант Эфидель безуспешно пытался сдержать своих людей, которые, не дожидаясь сигнала КЭПа, полезли на трауля. Старик Лопес, виртуозно ругаясь, пришел на помощь командиру. Тем не менее, скоро на торпедном катере остались только поручик и дежурная вахта. распахнул двери рубки управления траулера, малыш с автоматом на изготовку остался в дверях вести наблюдение. Внутри рубки царил порядок, словно капитан и штурман только что вышли на минуту. Светились шкала и датчики приборов, поверх раскрытого вахтенного журнала лежал бинокль. В обрезанной артиллерийской гильзе, заменявшей пепельницу, еще дымился окурок сигары. И никого, В наушнике мобильной рации Кэпа захрипел голос. Это был Маркони. «Кэп, как слышишь? Мы с дедом в машинном отделении. Это корабль-призрак какой-то. Мотор еще теплый, под ногами ветошь со следами свежего масла. И ни единой души. Похоже, в спешке уходили, даже свет не выключили». «В рубке то же самое», — отозвался Кэп. «Вопрос в том... Сами они уходили, или это их уходили? В общем, как именно они все исчезли? Бертолет и Док осторожно спустились в трюм. В одну сторону вел полутемный коридор, освещенный двумя тусклыми лампочками. Там, видимо, был жилой кубрик команды. Док направился туда. Бертолет отпустил его на три шага и двинулся следом. Недовольствуясь слабым светом, Они подсвечивали себе путь карманными фонарями. Кубрик оказался стандартным, тесным, с трехэтажными койками вдоль стен. Между ними торчал стол, за который едва можно было протиснуться. Иллюминатора в кубрике не было. Он освещался только дежурной синей лампой. Док наклонился под нижнюю шконку, посветил фонарем. Неожиданно прямо ему в лицо полетел темный комок – По ушам резанул пронзительный виск, и док едва успел уклониться. Он обернулся к бертолету. «Никогда не следует загонять крысу в угол», — пояснил медик. Больше в кубрике никого не обнаружили. Спецназовцы вернулись в коридор и направились в сторону грузового трюма. Их тяжелые рифленые ботинки с высокими берцами ступали неслышно, как мягкие тапочки. В грузовом трюме царил безукоризненный порядок. Ящики с консервами, пластиковые бутылки с питьевой водой, коробки с крупой, сухарями и макаронами стояли ровными рядами, закрепленные на случай качки. Крыс здесь оказалось гораздо больше, чем в кубрике, но людьми и тут не пахло. Спецназовцы поднялись на палубу, траулер был небольшим. Вдоль его правого борта находились устройства для работы с сетями рубка, машинное отделение и подсобные помещения находились в корме судна. Рабочая палуба и рыбные трюмы занимали среднюю и носовую часть. Туда и направились бойцы. Пахло ли здесь человеком, сказать было трудно. Все запахи перебивала вонь тухлой рыбы. Лезть внутрь не хотелось даже привычным ко всему спецназовцам. Док обернулся к напарнику. «Шумнем?» Тот кивнул, отстегнул от пояса черный рубчатый цилиндр светошумовой гранаты, выдернул кольцо и швырнул гранату вниз. Ослепительная вспышка озарила чрево трюма, мощный хлопок отозвался в его пустом брюхе громом. Перепуганные кубинцы отхлынули к борту торпедного катера. Из рубки вынурнул разъяренный Кэп. «Вы что, с ума посходили?» Но тут из недр трюма вверх в темное ночное небо ударил фонтан автоматных очередей. Будто нарыв вскрылся. Когда на траулере поднялась шквальная стрельба, поручик автоматически рванулся было на помощь. Там начался бой, дрались друзья, может быть даже кого-то уже убили или ранили, но тут его как по доской ударило. Стоять! Кэп приказал ему оставаться на месте. Ну и что, бывает, не предусмотрел такого развития событий. Ха, это Кэп чего-то не предусмотрел? Да он как шахматист всегда продумывал все возможные варианты на 10 ходов вперед. И если приказал торчать тут, то надо торчать. Слабый всплеск за кормой катера легко мог бы напомнить нормальному человеку о томной прогулке с барышней теплой майской ночью. Но для поручика он прозвучал как песня смерти. Старший лейтенант еще разворачивался, когда его автомат начал изрыгать огонь и свинец в сторону темного моря. Оттуда на торпедный катер уже ползли черные тени. Четыре большие надувные лодки под покровом ночной тьмы неслышно подкрались к катеру, и теперь их экипажи бросились на абордаж. «Пираты! Блин!» Поручик успел скосить длинной очередью нескольких врагов, но те полезли кучей, его автомат щелкнул разряженным магазином. Перезаряжать времени не было, на Голицына навалились человек пять, остальные бросились добивать оставшихся на катере кубинцев. Спасательный жилет сковывал движение и мешал поручику двигаться, а двигаться было необходимо, потому что у врагов в боеприпасах недостатка не было. Они поили не переставая, старшему лейтенанту каким-то чудом и сверхчеловеческим напряжением сил удавалось уклоняться от их выстрелов. Но всякому везению, как и умению, приходит конец. Как в анекдоте про солдатскую смекалку, которая в нужный момент всегда придет на помощь бойцу и подскажет, Вот тебе и пиздец настал. Поручик понял, что этот момент настал и для него. Он успел только отметить, что в него нацелились сразу четыре ствола. Уклониться от выстрелов он уже не мог. И никто бы не смог, это было выше человеческих сил. Разве что помолиться. Чтоб вас разорвало, с чувством пробормотал он. И презрительно сплюнул. Палуба под его ногами дрогнула и по глазам ударила яркая вспышка света. Расчет пиратов, которые скрывались в трюме траулера, был безошибочным. Неожиданная атака из трюма почти достигла цели своей внезапностью. Все внимание экипажа торпедного катера было приковано к траулеру. В этот момент другая группа пиратов на четырех лодках, пользуясь темнотой, атаковала торпедный катер с тыла. Засада удалась. Почти помешала сущая мелочь. На борту торпедного катера вместо нормальных людей оказались подводные спецназовцы, глубоководные водолазы противодиверсионного отряда «Кракен». Спецназ в квадрате, как называл своих бойцов начальник управления разведки, вице-адмирал Старостин. Они не были неуязвимыми суперменами, просто дело в рефлексах. Так, например, если ткнуть кулаком в морду нормальному человеку, он скорее всего отшатнется назад. Если успеет. Боксер же в такой ситуации уклонится вправо или влево и ответит встречным ударом. Тоже и спецназ. Существует естественная реакция и стереотипы поведения. Умный, услышав выстрелы, спрячется. Дурак, наоборот, полезет вперед и встанет на цыпочки, чтобы получше рассмотреть. И, скорее всего, получит пулю. Спецназовец делает и то, и другое. То есть он и прячется, и лезет вперед. А пули посылает сам. Как только из вонючего рыбного трюма ударил свинцовый ливень... Док и Бертолет не вздрогнули, не растерялись и не напустили в штаны, как поступил бы на их месте всякий нормальный человек. Стреляли-то пока вверх, а не в них. До того момента, когда враг полезет из трюма и сможет открыть прицельный огонь, оставалась пара-тройка секунд. Спецназовцы использовали их, чтобы найти укрытие и занять оптимальные позиции для стрельбы. И когда пираты и в самом деле полезли, их встретил точный убийственный огонь. Напоровшись на столь жесткий отпор, пираты оставили на палубе с десяток тел и убрались обратно в трюм. Спустя еще несколько секунд к Доку и Бертолету присоединились Кэп с малышом. «Что тут у вас?» – как бы, между прочим, поинтересовался Татаринов. «Стреляли!» – в тон ему ответил Док. Ребята хамили, пришлось их немного покритиковать. «А вот мы из машинного отделения вынурнул Марконя. За ним показался ворчащий по обыкновению дед. Марконя окинул взглядом поле боя и разочарованно присвистнул. «Ну вот, мы с дедом только в тепле подремать решили, а тут шум. А вы и без нас справились». «Не гони коров, еще не вечер», — возразил Кэп, «и не ошибся». Сзади, с торпедного катера, послышалась частая стрельба. «Ну вот, нарвались на полноценную засаду», – проворчал дед. Пираты из трюма совершили вторую попытку вырваться на свободу, но были буквально сметены обратно. Кэп прикинулся отношении сил. «Док, Бертолет, остаетесь контролировать погреб. Остальные за мной». Четверка спецназовцев рванулась на свой торпедный катер, Но у борта им пришлось столкнуться с запаниковавшими кубинскими матросами, которых пытались сдерживать Фидель и Лопес. И тут случилось невероятное. Палуба торпедного катера Хувентуд вспучилась, из пробоины ударила пламя, грянул гром. Пробоина превратилась в трещину, которая тут же протянулась от борта до борта. Бедный старый деревянный катер буквально разорвало пополам. И обе половины, медленно вращаясь, стали погружаться в темную воду. Но бой еще не был закончен. Услышав мощный взрыв, пираты из трюма расценили его как новую атаку своих соратников и совершили очередную вылазку. По плотности и интенсивности огня спецназовцы поняли, что доку и вертолету нужна помощь. На этот раз с пиратами расправлялись без малейшей жалости. Наконец, их попытки вырваться из трюма прекратились. «Эй!» – послышался голос снизу. «Мы хотим говорить с командиром!» «Мне с вами не о чем говорить!» – прогремел в ответ Кэп. «Если обещаете сохранить нам жизнь, мы сдадимся!» – прокричали из трюма. «Обещаю кинуть гранату! На счет три! Раз, два, три!» Кэп не шутил. Сейчас он способен был порвать пиратов просто руками. Снизу послышалось «Мы выходим, не стреляйте!» И из рыбного трюма снова показались враги. Но на этот раз они вылезали без оружия. Выбравшись на палубу, сразу поднимали руки вверх и покорно отходили к левому борту. Их было восемь, из них двое раненых. Татаринову стоило немалых трудов удержать своих бойцов от расправы. Да и кубинцы при их горячем темпераменте явно горели желанием перерезать пленным глотки. Кэп отозвал деда и Лопеса как самых опытных и серьезных и поручил им запереть пленных в кубрике. Малыш просто кипел от праведной ярости. Кэпу даже пришлось сделать ему замечание. «Ты спецназовец или базарная баба?» «Но они... Поручик... Там...» У малыша не хватило сил связно изложить свое возмущение. Кэп его понимал. «Если Поручик жив, мы его найдем. Но для этого я должен быть спокоен за пленных. Мы должны их допросить, ты это понимаешь? Тут творятся какие-то непонятные дела». Мы попали в хорошо подготовленную засаду. «Кто и зачем ее устроил? С чьей помощью?» «А ты хочешь перестрелять их и покидать за борт?» «На это ума не надо!» Малыш поворочил мозгами, а дураком он не был, и признал правоту командира. Кэп решил дожать его. «Иди и карауль их, за наших я спокоен. Но среди кубинцев может оказаться предатель. И он захочет, чтобы мы ничего не узнали. Поэтому пленных надо охранять, а поручика сейчас будем искать. Ты его знаешь, если живой выберется». Малыш осознал всю важность возложенной на него задачи и выпрямился. Насчет предателя среди кубинцев Кэп, конечно, малость загнул. Но предатель был, иначе пираты не получили бы такой точной наводки. С другой стороны, кому и зачем нужно было нападать на какой-то торпедный катер? Все это предстояло узнать. А сейчас на повестке дня стояла спасательная операция. На траулере не нашлось ни одной шлюпки. Дед запустил двигатель на самых малых оборотах и осторожно повел траулер через плавающие вокруг обломки катера и разорванные в куски надувные лодки. Траулер тоже пострадал от взрыва, но не сильно. Спецназовцы и оставшиеся в живых кубинцы свешивались с обоих бортов, высматривая людей на темной поверхности воды. Им удалось вытащить на палубу троих кубинских матросов и одного пирата, но поручика среди них не было. Между тем ветер посвежал, волнение усиливалось с каждой минутой. «Рановато в этом году начинается сезон штормов», стопорщил колючие усы унтер-офицер Лопес. «Совсем природа взбесилась, как и люди», — добавил он. Кэп кивнул. Тут Лопес произнес то, что боялись сказать все остальные. «После такого взрыва никто не мог остаться в живых». Этих-то чудом удалось подобрать. Шторм приближается, надо уходить. Собравшиеся на палубе матросы и спецназовцы не произнесли ни слова. И в глаза друг другу старались не смотреть. Смотрели в черные волны, словно надеялись на чудо. Но чуда не случилось. Кубинцы прощались с товарищами. От их экипажа осталось четверо матросов и Лопес с Фиделем. «Сделаем еще круг и уходим», – дрогнувшим голосом сказал Кэп. Дед нахмурился и переложил штурвал в поворот. Захваченный траулер тарахтел мотором, переваливаясь с волны на волну. Кэп вел судно к ближайшей земле. Это был остров Сан-Сальвадор, известный также как остров Вейтлинга, первый остров, который встретил Колумб во время своего исторического плавания. Все молчали, подавленные случившимся. Рация на траулере оказалась исправна, впрочем, как и все прочие механизмы. Принятый сигнал бедствия оказался ловушкой. Маркони настроил рацию на нужную волну, и Кэп смог связаться с вице-адмиралом Старостиным. Он вкратце доложил о происшествии. Тот ответил не сразу. «Как думаешь, с какой целью они на вас напали?» «Есть несколько версий», — ответил Татаринов. «Это могут быть пираты. Здесь, конечно, не побережье Сомали и не Малакский пролив, но тоже место горячее. Собственно, пиратство тут существует 500 лет и никогда не прекращалось». Корабли постоянно пропадают, но поскольку регион держится на туризме, никто не поднимает шума, чтобы не отпугнуть публику. Старостин прокашлялся. Понял. Какие еще версии? Террористы. Для пиратов они дрались слишком уж ожесточенно. И этот взрыв пираты обычно так не действуют. Я склоняюсь ко второму варианту. К тому же это была подготовленная засада. Нас ждали. «Десант на надувных лодках заранее вышел в море, чтобы атаковать нас с тыла в тот момент, когда основная группа нападала на нас из трюма-траулера. Информированность, высокая организация — все это говорит о том, что мы имеем дело с организацией, а не со случайной бандой. Я собираюсь их допросить, это внесет окончательную ясность». Оба замолчали. Наконец Старостин произнес Я прикажу, чтобы старшего лейтенанта Гаетина представили к золотой звезде героя России. Посмертно. Что скажешь? Кэп проглотил комок, сводящий ему горло. Я его мертвым не видел. Подводного спецназовца не так просто убить. На этом сеанс связи закончился. Когда палуба торпедного катера вспучилась, ослепительное пламя заставило всех, кто оказался поблизости, крепко зажмуриться. Поручик действовал автоматически. Он рухнул с катера в воду вместе с одним из противников, намертво вцепившимся в его спасательный жилет. Оба с головой ушли под воду, и тут громыхнул взрыв. Что-то тяжелое просвистело в воздухе. Это упало, вырванное взрывом станина тяжелого пулемета. Она обрушилась на голову старшего лейтенанта. Ему повезло. Удар пришелся вскользь, но все же он надолго потерял сознание. Поручик пришел в себя в тесном кубрике. Он лежал на узкой койке. На соседней койке сидел блондин. Кажется, это его ноги. Поручик видел непосредственно перед тем, как потерял сознание. Блондин заметил, что больной пришел в себя. «Не дергайся», — сказал он по-русски, — «ты еще не совсем оклемался». «Нас с тобой выбросило в море взрывом. Ты получил по башке какой-то железякой и вырубился». «Повезло мне», — заметил поручик, прислушиваясь к сильному гулу в голове. «Были бы мозги, мог бы сотрясение получить». «Так кто победил?» «Твои», — буркнул блондин. «Перед тем, как уйти, они сделали несколько кругов, видно тебя искали». Подняли из воды несколько человек. Пару раз они мимо нас прошли. Только когда они приближались, я сам нырял и тебя притапливал. «Но так, чтобы ты не захлебнулся». «Почему?» — спросил поручик. «Ну, я же не хотел, чтобы меня тоже взяли в плен», — пояснил блондин. «Я не об этом», — сказал Голицын. «Почему ты следил, чтобы я не захлебнулся?» «Кстати, ты ведь просто мог вытряхнуть меня из спасательного жилета и надеть его на себя?» Блондин усмехнулся. «Ты хоть и был без сознания, матом ругался!» «По-русски ясное дело». «Значит, земляка пожалел?» — усмехнулся поручик. «Выходит, так», — пожал плечами блондин. «Меня Игорем зовут, а меня Денисом», — представился поручик. «Но друзья называют поручиком». «Разве ты меня тоже в друзья записал?» — удивился блондин Игорь. Поручик криво усмехнулся. «Вообще-то на друга ты не очень похож. Но я такой сентиментальный, что буквально каждого, кто спас мне жизнь, считаю другом. Ну а дальше что было?» Игорь разлегся на своей койке и потянулся. А «Дальше я достал рацию». Она у меня в водонепроницаемом футляре была. «И вызвал второй траулер». Мы ведь точно не знали, как вы будете огибать акулью банку. С Веста или с Оста. Поэтому караулили вас двумя группами. Вот другой траулер нас с тобой и выловил. Поручик расслабился. Он не собирался сразу устраивать в кубрике бойню. Во-первых, сейчас его жизни, похоже, ничего не угрожало. Во-вторых, нужно было получить информацию. Да и голова еще болела. «А нафига я вам понадобился?» — спросил он. «Твои нескольких наших в плен взяли», — пояснил Игорь. «Че собирается тебя обменять?» Поручик догадался, что че — кличка пиратского командира, но сделал вид, что пропустил это мимо ушей. Он покрутил головой, голова загудела. «Вряд ли у вас обмен получится. Ваших в плену не один и не двое. Может быть, человек десять, может, больше». Чтобы их обменять, вам целый пароход заложников понадобится. Кстати, вы кто, если не секрет, конечно?» Теперь усмехнулся Игорь. «Мы борцы, но власти называют нас пиратами или террористами». Поручика это заинтересовало не на шутку. «Неужели террористы?» – удивился он. «А какие, красные или коричневые?» «Зеленые», – нехотя признался Игорь. «Иди врать!» – не поверил Голицын. «Почему же ты тогда Игорь, а не Ахмед или Рашид?» Игорь принялся объяснять. «Зеленые не в смысле мусульмане. Мы экологи. Наша организация называется Экс-Эко. Экстремалы за экологию». «Экстремалы или экстремисты?» – уточнил поручик. «Типа Гринписа?» Игорь снова сел. Видимо, эта тема была для него больным местом. Кринпис бюрократился», — с жаром заговорил он. «А мы настоящие воины радуги. И мы готовы сражаться. Это мы уже видели», — кивнул поручик. «Значит, вы защитники природы. Ёлок, китов, свиней, цыплят, яиц, огурцов. Программная книга Чипалина. То есть, если человек режет морковку, то вы на стороне морковки. Типа «Убей бобра, спасешь дерево». Игорь замахал руками. «Не извращай! Мы против тех, кто наживается, скармливая всему миру ядовитые отходы по цене высококачественных продуктов». Поручик тоже уселся, забыв о головной боли. «Ну, конечно. За это надо убивать». Игорь смешался. «Ты не понимаешь. Я попробую объяснить. Ты можешь сказать, какое у вас было задание? Если не хочешь, не говори, я и так знаю». «Вывезли заключенных в тюрьму на остров Сарагоса, так?» Поручик тактично промолчал. «Присяга и все такое, привычка не распускать язык». Игорь же продолжал. «А ты в курсе, что на острове Сарагоса нет никакой тюрьмы?» «Там находится секретная лаборатория, и заключенных там используют для опытов». «Вы знали об этом?» «Смеешься?» Кулаки поручика непроизвольно сжались. Он задумался. «Вообще-то ты несешь бред. Но, допустим, ты прав. Тогда для чего вы устроили нам эту дурацкую ловушку?» Игорь удивился. «Что тут непонятного? Хотели перехватить вас по дороге и отбить заключенных?» Поручик отмахнулся. «Это понятно, но почему на обратном пути?» Удивление на лице Игоря сменилось нескрываемым изумлением. «Как на обратном?» Поручик пристально посмотрел на блондина. Похоже, тот не играл. «Так, мы уже возвращались с Сарагосы, когда встретили вашу посудину. Слушайте, вы уверены, что тот, кто дал вам наводку, информатор, а не провокатор?» Игорь твердо сжал губы. Видимо, он полностью разделил мнение собеседника. «Мы с ним разберемся. А теперь я хочу тебя спросить, зачем вы взорвали свой торпедный катер?» Теперь настал черед изумляться Голицыну. «Мы?» «С какой радости!» «Я был уверен, что это сделали ваши ребята!» «Зачем? Ты же сам видел!» «Рвануло изнутри, а никого из наших там не было!» Ха, если не вы, то кто? Мы сами?» «Кубинцы?» «А может, доктор Плотскин или профессор Фармер?» Эта мысль показалась старшему лейтенанту Голицыну очень забавной. Ну да, пока они обедали там, на Сарагосе, доктор с профессором заминировали их катер. Смех! Нет, конечно, профессор Фармер и доктор Плоцкин показались ему немного странными, но они же не террористы и не маньяки. Поручик невольно усмехнулся и лег на койку. Ему требовался отдых». Проводив катер, профессор Фармер и доктор Плотскин сели в машину и направились по бетонному шоссе вглубь острова. Проехав через густой лес, они выбрались на открытую местность. Здесь, окруженная высокой стеной с вышками и колючей проволокой, находилась тюрьма, куда спецназовцы доставили группу заключенных из Гуантанамо. Тюрьма как тюрьма, современная, построенная по последнему слову науки и техники. Машина проехала через ворота и остановилась перед внушительным зданием. На тюрьму оно совсем не походило, скорее напоминало лабораторию, современную, оборудованную по последнему слову науки и техники. Здесь же располагались жилые апартаменты фармера и Плоцкина. Они направились в обставленный с возмутительной роскошью кабинет доктора Плоцкина. Здесь профессор по-хозяйски прошел к бару, достал бутылку виски «Джонни Уокерс» с синим ярлыком и налил себе. Доктору Плоцкину не предложил, а тот и не попросил. Судя по всему, он вообще не употреблял спиртного. Профессор Фармер был очень сердит. Сделав изрядный глоток чистого неразбавленного виски, он гневно уставился на помощника. «Доложите, в какой стадии находятся работы», Приказал он, наконец, после долгой паузы. Доктор Плоцкин приступил к отчету. Синтезированный нами продукт, условно названный нектаром, превзошел все ожидания. Работы закончены, можно пускать препарат в серию. Но профессор остался недоволен. Широким жестом он обвел кабинет помощника. А как это назвать? Половину последнего транша вы потратили на обстановку своего кабинета». «Как это понимать?» Доктор Плоцкин смутился, но не сильно. «Видите ли, профессор, это результат побочного эффекта нашего препарата». «Что за чушь вы имеете?» – не на шутку рассердился фармер. «Это не чушь», – спокойно возразил доктор Плоцкин. «Это явление, которое позволит нам управлять потоками потребления по нашему желанию». Мы случайно открыли золотую жилу. Представляете, профессор, для того, чтобы регулировать производство, существуют тысячи способов и организаций. А вот регулировать потребление сможем только мы с вами. Правда, пока еще мы не можем заставить потребителя покупать, скажем, фиат, а не мерседес. Но это дело техники, работа идет успешно и результат не за горами. Профессор Фармер насторожился. Он засопел и угрожающе завис своей тушей над щуплым доктором. «Послушайте, Плоцкин», — прорычал он, — «мне про это ничего не известно. Я руковожу разработкой полезного и питательного продукта. Наша задача — создать на основе нанотехнологий так называемый нектар, умный десерт, который одновременно является уникальным универсальным лекарством. Вы помните наши рекламные слоганы? «Сочетай вкусное с полезным», «Чем больше ешь, тем стройнее становишься» и никаких потребительских потоков. Я подозреваю, что вы, несмотря на мой категорический запрет, продолжили работу над катализатором. Доктор Плоцкин не стал отпираться. Более того... Он держался вызывающе. Вы правильно подозреваете. Я разработал катализатор для нектара и назвал его супернектаром. Для того, чтобы нектар начал оказывать на человеческий организм благотворное воздействие, нужны месяц, а при употреблении супернектара процесс сокращается до считанных дней. Неделя, и вы себя не узнаете. «Безответственный бред!» – взревел профессор Фармер. «Вы даже не представляете, какие побочные явления могут возникнуть при приеме вашего супернектара. Вы преступник! Нет, вы сумасшедший! Вас надо судить! А для начала я немедленно отстраняю вас от дальнейшей работы!» Доктор Плотскин обиженно пожал плечами. Не забывайте, что все эксперименты с самого начала я всегда проводил на себе. И с супернектаром тоже. И вот результат. Не так давно, дорогой профессор, вы легко положили бы меня на лопатки, что называется, одной левой. А сейчас я в прекрасной форме, и несмотря на нашу разницу в росте и весе, значительно превосхожу вас физически. Судите сами. И доктор Плоцкин нанес профессору-фармеру несколько молниеносных сокрушительных ударов в живот, а когда тот согнулся, то и в голову. Для верности ударил ногой в висок, потом еще раз. Ну вот, а вы не верили в мой супер-нектар? И кто оказался прав? С мстительной злобой произнес доктор Плоцкин. В кармане профессора-фармера запищал мобильник. Доктор раздраженно поморщился, но нагнулся к телу и достал трубку. Он взглянул на экран дисплея. Судя по определителю, звонок шел из Нью-Йорка. Профессору Фармеру звонил заказчик, а по сути владелец лаборатории, в которой они работали. Доктор Плоцкин расстроился, но не сильно. Над Нью-Йорком тускло сияли звезды. Из башни здания Организации Объединенных Наций вышли два хорошо одетых господина, белый и черный. Они не спеша направились по улице, вдоль аккуратно подстриженных кустов, в скромный отель с пространным и громким названием «Миллениум Объединенных Наций Плаза», расположенный по соседству. Белого господина звали Джордж Волос. Это был знаменитый миллиардер-меценат. Никому и в голову не могло бы прийти, что он может остановиться в такой дыре. В здание ООН он приходил, чтобы в спокойной обстановке пообщаться с черным господином, как у Онаном, который возглавлял Международный продовольственный подкомитет. Опасаясь прослушки, главную часть разговора они перенесли на улицу. «Докладывайте», — властно распорядился мистер Волос. «Меня интересует проект Рокозабилия. Я убежден, что соединение нанотехнологий и генной модификации совершит революцию в производстве продуктов питания». Мистер Онан прокашлялся. «Эксперимент можно считать успешно завершенным. С физиологией все ясно. Польза продукта не вызывает сомнений». Осталось провести последний опыт по воздействию препарата не на отдельно взятого человека, а на группу людей. Мистер Волос задумался. «Нам понадобится изолированная группа, приблизительно в тысячу человек. Отбор кандидатов в группу должен быть репрезентативным. Необходимо представить разные социальные, возрастные и национальные уровни. Разумеется, платежеспособные. Наш проект является частью продовольственной программы «Рок изобилия». В случае успеха нас ждет всемирная слава и монополия на снабжение стран афроазиатского региона. Лабораторию на Сарагосе можно сворачивать. Промышленное производство нектара перенесем в Восточную Европу. Что скажете? Мистер Онан не мог скрыть торжествующие улыбки. Все уже сделано. Для последнего опыта нами зафрахтован круизный лайнер «Калипса». Он рассчитан на тысячу пассажиров. В круизе они будут совершенно изолированы от внешнего мира. Их легко держать под контролем. И проще сохранить все в секрете. Сейчас не сезон, поэтому фрахт лайнера обошелся в сущие гроши. А как вы заманите тысячу подопытных кроликов на ваш лайнер? Легко, господин Какуонан скромно улыбнулся. Все уже сделано. Проверенное средство. Бесплатный сыр. Купи вкусные и полезные мюсли фирмы Амалтея. Отправь штрих-код в свою анкету по такому-то адресу. И получи выигрыш круиз мечты. Мы проводили отбор именно так, как вы сказали. По странам, возрасту и социальному положению. «Первыми набрали группу из США и Евросоюза. Мы их собрали на семинар и уже начали работать. А как с Россией?» – спросил мистер Волос. «У этого региона большие финансовые перспективы?» Как у он, он поморщился. «Русские употребляют слишком много алкоголя. Это серьезная проблема. Пьянство способно погубить любое начинание. Мы завезли их последними. «Если хотите, мы с вами можем и сами там поприсутствовать, лично понаблюдать за ходом эксперимента. И профессора-фармера вызовем». Джордж Волос остановился. «Кстати, я давно хотел его поздравить и дать кое-какие инструкции, но это могло нарушить режим секретности. Золотая голова!» Это ведь именно он догадался применить нанотехнологию в работе с геномодифицированными продуктами. Нам повезло, что он руководил работой. Свяжитесь-ка с ним. С профессором Фармером? Прямо сейчас. Мистер Онон потыкал пальцем в кнопки мобильника. Странно, не отвечает. Наверное, что-то со связью. Наконец абонент ответил. Как у Онон поприветствовал его. «Хэллоу, профессор Фармер?» «Нет? А кто это?» «Доктор Плоцкин?» Он обернулся к мистеру Волосу и пояснил. «Это доктор Плоцкин, ассистент профессора-фармера. Умница, подвижник, все опыты проводил на себе самом. Мистер Какуонан снова вернулся к телефонному разговору. «Мистер Плоцкин, я бы хотел поговорить с профессором-фармером. У меня для него хорошая новость. Он не может подойти...» «Хорошо, я перезвоню немного позднее». Мистер Волос просит передать профессору, что у него золотая голова, а мозг просто невозможно переоценить. И отключился. На далеком тропическом острове Сарагоса доктор Плотскин в ярости бросил трубку на полисандровый пол своего кабинета и наступил на нее ногой. Послышался хруст. Доктор внимательно посмотрел на самого профессора-фармера. Тот лежал лицом кверху, его золотая голова безжизненно покоилась на паркете. Доктор Плоцкин огляделся вокруг. В собственном кабинете он никак не мог найти главного, чего-то прочного, тяжелого и острого, чем можно было бы вскрыть золотую голову профессора и добраться до его ценного мозга. Доктор задрал голову и тонко завыл.